Харгану всё это было интересно и скучно в познавательном смысле, а после визита в соседний мир эстетическая ценность облоплинных сокровищ сильно пошатнулась в его глазах. Сейчас, успев пожить в настоящем королевском дворце, он уже не мог воспринимать их иначе, как кучу барахла, не имеющей иной ценности, кроме исторической. Владелец же всего этого хлама, валяющегося в данный момент на плешилом ковре, изъеденном неведомой жирностью по глубокому убеждению Харгана и такой ценности не представлял. Димон даже подозревал, что повелитель завёл себе новую правую руку именно по причине полной бесполезности старой. Рядом с хозяином возлежал в фрустрации гость, один из свеже찍ких вапиров, кажется, кто-то из старейшин, только сильно помолодевший, из-за чего его трудно узнать. Ещё чуть поодаль, уже за границей ковра, на голом полу валялись в отключке двое живых молодых рабов разного пола, прикованные к ножкам знаменитого комода. В комнате невнастима для чувствительного демонского нюха смёрдело потом, сортиром, тремя разными видами наркотиков, ацетоном, денатуратом и ещё какой-то химией. Словом, условно покойные господа взлекались по полной, с лёгким сердцем, наплевав на то, что их владыка и благодетель Тамиц в плену у врагов, а дело всей его жизни разваливается на глазах. Харган, который в первый момент хотел было начать разговор с хорошего пинка под рёбра, Немедленно передумал тратить силы на подобной глупости и двинулся дальше в свою комнату, где лежала в шкафу тренировочная плита с серебряными нитями, и в тот момент было ему невыносимо жаль, что он не припас в том же шкафу хоть одной пары серебряных наручников. Первым гнев наместника отведал гость, который по воле неблагосклонной судьбы оказался ближе к входу. Первое же соприкосновение с болезненным металлом Оборвало отдых истомленного вампира и исторгло из его груди сначала перепуганный вопль, затем, уже после второго удара, нецензурные угрозы. После третьего, разув наконец в глаза и разглядев, кто перед ним, любитель изысканных развлечений с собачьим визгом бросился спасаться под кровать, и Харган злорадно переключился на хозяина помещения. «Спим, значит!» – проорал он, не сдерживая больше злости и возмущения – пяństвуем, трахаемся и валяемся под кайфом, вместо того, чтобы помочь повелителю. Вокруг бардак и разгром, а левая рука весело проводит время и развлекается своё удовольствие. Не удержавшись, он всё же пнул проснувшегося, но ещё не вполне соображающего коллегу под копчик и постучал по столбику балдахина. А ты, живого лизая, забирай рабов и вон отсюда. Вампир проворно выполз из-под кровати с противоположной стороны и явился десаф в физической подготовке. Ты поднял тяжелённый комод, чтобы освободить прикованных, затем подхватил по тело на каждое плечо и, прикрываясь ими от возможной агрессии, резво подскокал прочь из комнаты. Ты что, последние остатки совести потерял? И два дождавшись, когда закроется дверь, Харган набросился на пробудившегося леча. Уже не беспокоюсь о секретности. Напали враги. Ещё с повелитель, ты об этом знал и даже пальцем не шевельнул, чтобы хоть как-то помочь. Ты приспокойно развлекаешься, и тебя даже не волнуют, где я он, что с ним, как он. Не правда. Нимшас фокусировал наконец расползающиеся глаза и объяснил, что перед ним действительно Харган, неосведоменно вернувшийся из иного мира, и что молодой демон очень зол, причём от чего-то именно на него. Я так переживал пропажу наставника, что у меня случился ужасный стресс. Я был просто не в состоянии нормально работать. Ты бы сам попробовал что-нибудь сделать, когда беспросветная депрессия простёрла над тобой свои чёрные крылья. Харган проморщился. Левая рука обожала себя жалеть по поводу и без, но это ещё можно было бы пережить, если бы его жалостливые монологи не сопровождались поэтическими красивостями и излишним пафосом по отношению к своей особе. «Пробовал», – безжалостно оборвал он намечающийся сеанс душераздирающих страданий, и даже сделал – Когда как ты тут отдыхаешь, никто меня не понимает, трагически всхлипнул ним шаст. Для полного образа не хватало только скупой слезы истекающей по щеке, но тут уж и вы, последнюю свою слезу он ранил ещё до перерождения. Вместо того, чтобы как-то поддержать, подбодрить, вытащить из пропасти, все только и думают: как бы меня больнее унести? Кричат, хамят, обвиняют во всём на свете. А едва вернется повелитель, побежите вперед друг друга клеветать и наушничать. Харган скрипнул зубами. Это было еще одно любимое порождение нездоровой психики левой руки. Святая уверенность, что все вокруг обязаны носиться с ним и его нежной душой, поддерживать и подбадривать всякий раз, как он ощутит недостаток внимания к своей особе. Поддержка обычно выражалась в позорном сюсюгане, в драматических сочувствиях и уверениях в том, как его все ценят, любят и уважают. Отказ от всех этих театральных действий считался верхом сёрствости и бессердечности. Попытки заставить страдальца работать злым умыслом против его несчастной особы, а жалобы повелителю к ливитой и подсиживанием. Первые маги и прочие соратники одного ранга ещё могли послать им счастье к шестиногим крокодилам с его претензиями, а вот подчиненным Харган не завидовал, что занятно. Ни на что иное, кроме себя, самого несчастного, обиженного и непонятого, безграничной жалости левой руки не хватало. Он запросто мог замучить насмерть раба, довести до нервного срыва подчиненного, даже, как выяснилось, бросить в беде самого повелителя, но при этом с упоением переживать о своем душевном равновесии и заставлять о нем переживать всех окружающих. «Из-за вас у меня такая мигрень, такая мучительная боль!» – окончательно забрался между тем страдалец – Ты представить себе не можешь, что это такое. Харган, который по собственному опыту мог в подробностях представить, куда более болезненные вещи озверело окончательно. У тебя не может ничего болеть, идиот, пророчал он. Ты нежить. Ты умер, хрен знает когда. Вяленое мясо болеть не может. И вообще, как бы ты там себя ни чувствовал, спасение повелителя важнее твоих депрессий. Сейчас же прекрати прикидываться, оденся и иди помоги Кайдену. иначе просваию ужасный стресс, и ты будешь рассказывать лично повелителю, когда придётся держать ответ, почему за целый цикл его левая рука даже не задался вопросом, куда он подевался. Последняя угроза, кажется, взела действие. Немшасть мало сптрезвел, вспомнил, что он есть такое и для чего он вообще условно живёт на белом свете. И на время задвинул свою вековую похондрю в дальний угол, да более подходящего случая. Правда, он всё же не удержался от комментария. Это пока ты живот тебе так кажется, а у нас после перерождения появляются заместительные псевдореакции. То, что личи вампира ухитрился вдолбаться по самой некуда, хотя по идее на них ничего не должно действовать, это тоже заместительная реакция. Любопытный Харган. Это иллюзия или что-то другое? Не знаю, я не разбирался, как оно действует. Боюсь, если разберусь, действовать перестанет. Но точно знаю, что если просто так принимать, то не действует. А если накачать раба и выпить его крови, эта бредовая теория прекрасно объясняла состояние прикованных рабов и бокал в следах засохшей крови. Но ничего более полезного Харган в ней не усмотрел. Дожля, ладно, вампиры, они так устроены, но с каких пор лещю понадобилось пить кровь? Это к на твоих развлечениях рабов не напосёшься. Междупросим, наябе начала биженое лич. Танхер продал каким-то теколям целый грузовик рабов. И ничего. А мне за одного единственного? И вообще, чего ему сделается? Проспится, очухается и пусть дальше работает. А Клюв со своими головорезами вообще весь цикл не просыхали, но им почему-то можно, а мне скандалы чиняют. И Кайден тут тоже своими делами занимался. Мотался то в долину, то обратно. И ему тоже ничего, а я... «Ты, левая рука!» — возмутился Харган. «Ты здесь должен был всем командовать в отсутствии повелителя. Всем и всеми!» клёвым танкером и кайденом в том числе. И это ты должен был смотреть, чтобы они не пьянствовали, не воровали, никуда не мотались. Словом, незли меня, вставай и приводи себя в порядок и ступай на продуктовый склад. Там кайдену помощь требуется. Сейчас я ещё танкера с клювом в чувство приведу, потом отдохну, а завтра будем вместе искать повелителя. Выпроводив невчастно трудового подвига, Харган отнёс на место плети и отправился в казармы. Общаться с оставшимися голи руководителями ему не особенно хотелось. Он был уверен, что сейчас ещё раз выслушит историю о проданных на лево рабах и многократных поездках в долину, что клёв обязательно с видом оскорблённой добродетели выпросит, почему ним счастью мож там не нельзя и подробно опишет все прогрешения левой руки, что вечно всё про всех знающий танхер ударит себя в могучую грудь и воскласит, что из выловки за проданных рабов не взялся белично ни патрона, ни зёрнышка, ни капли бензина, а вот все прочее и по секрету на шепчет в устной форме 42 доноса на весь высший и средний состав поимённо. Но встретиться с обоими всё же следовало, хотя бы для того, чтобы они поняли, что их вольной жизни пришёл конец, и даже в отсутствие повелителя бездельничать им никто не позволит. Значит, сейчас разобраться с этими двумя. Потом мыться, есть и спать, а завтра. Завтра он с утра пораньше встал, каяет ним шаста привыкшего нежаться под своим балдахином чуть ли не до полудня, хотя сон ему на самом деле не требуется. Затащит в лабораторию, и они вместе примутся за поиски. Куда бы ни спрятали злодеи похищенного повелителя, два ученика обязательно найдут наставника, тем более, когда у него такая уникальная, ни на что не похожая аура. Солнечным пятничным утром через Восточные ворота в славный город Даенрис въехал угрюмый и крайне необщительный варвар. Настроение у его высочества и в самом деле было скверное, а лишний разговор всего смогла обернуться для него крок на неприятности, из-за чего он предпочёл вообще не подавать голоса бездостойной на то причины. Получившийся в результате образный любимого хомоватого берюка, дополненный надвинутым на пол лица шлемом и покрывающий остальные пол лица недельной щетиной, Несколько компенсировал подозрительно породистого коня и слишком хорошее оружие. Тут уж Элмар ничего не мог с собой поделать. Еще раз расстаться с каштаном или бросить где-то у чужих людей делегар, потенциально опасный для любопытных посторонних, было свыше его сил. Молодой и феерически наивный страстник попытался потребовать у него документы, над чем старшие сослуживцы заржали раньше, чем Элмар успел произнести естественный варварский ответ. «А что это такое?» Довольно смеявшись, просвещённые господа стрясли с глупого варвара разменную взятку и выписали ему временную регистрацию, где в графе цель приезда горделиво значилось: "Наimatsa на службу". Заодно и посоветовали, где здесь ныне можно наняться. Эльмар старательно вывел крестик в указанном месте и вслух позавидовал: "Вот дескать, как только попадётся хорошая работа, не пыльная и денежная, так непременно окажется, что там грамоту надо знать". Довольны прибытком и бесплатным цирком, стражники посмеялись, велели беречь документ и попрощались, пригласив напоследок заходить, если вдруг выучиться грамоте. Варвар с серьезным видом ответствовал. «Вот еще!» И с достоинством зашагал прочь по улице, ведя коня в поводу. Ему казалось, так он будет привлекать меньше внимания. Уж слишком заметно возвышался огромный герой не на менее огромном жеребце над прочими прохожими и даже проезжими. Ут его лежал в извилистой переулке Кишелки, района весьма негостеприимного и даже опасного для большинства горожан, к коглом он первый попал один, по счастью, не относился.